ХАШИ С МАЯКОВСКИМ Автор хочет предупредить читателя. Все, что вы прочтете в этом рассказе, вымысел. Истории официантки ресторана «Арагви» Лизы Кружовниковой про Владимира Маяковского, Лилю Брик, Осиба Брика не являются точной копией того, что канонизировано в хрониках, мемуарах, литературоведении. Правду ищите там. Трое на льду. Зима 2020 года. За окном каток начала прошлого века. Двое из трех героев этой истории не очень умело, но энергично скользят на коньках. Мужчина Владимир Маяковский, высокий, модно одетый, На ногах английские ботинки сорок шестого размера. Женщина. Лиля Брик. Тонкая, хрупкая. На голове белая вязаная шапочка с длинными ушами зайчонка. Под бравурную музыку военного оркестра они скользят, взявшись за руки крест-накрест. На скамейке муж Лили. Ося Брик. Третий герой. Он в круглых очках. Поднимает голову, смотрит на бежцев и кричит. В грохоте медных труб плохо слышно. Что-то вроде «Володя, сегодня в пять по у тебя выступление! Не забудь!» Владимир показывает оси «Не понял!» и шепчет Лили «Люблю, детик, люблю страшно!» Повторяет многократно. «Люблю, детик, люблю страшно». Военный оркестр исполняет вальс. Между Волторной и Фаготом стоят два работника ОГПУ Казимир Таранцев и Арсений Блюмкин. Они не дуют в трубы. Они смотрят на танцующих. Блюмкин, старший по званию, говорит Таранцеву «Надо быть чистоплотным! Надо!» чтобы твоя внешность располагала к тебе и давала возможность вынудить из них все необходимое. Вынудить или выудить? Я говорю, как написано в инструкции, и постоянно помни приемы иезуитов. Они не кричали на всех углах о своей работе, были скрытными людьми, которые обо всем знали и умели действовать». Вот ты вчера разговаривал с Маяковским. Я вчера с ним в карты играл. Во время игры он не разговаривает, а поет оперные арии. То громко, то под нос бормочет-мурлычет. На льду теперь трое. Кажется, что на всей планете никого нет, кроме Владимира, Лили, Оси и Оркестра Духовых Инструментов при ОГПУ, который вскоре будет расстрелян в полном составе. Начнут с флейты. Последним расстреляют большой барабан. Маяковский и Лиля Брик поднимаются на воздушном шаре в день премьеры фильма Сергея Эйзенштейна. На парусине гигантского шара надпись старая и новое». Сам Эйзенштейн не решается сесть в корзину. Толпа смеется. Те же Блюмкин и Таранцев ОГПУ. Внимательно следят за Владимиром, Лилией, Эйзенштейном и их друзьями. Такая у них работа. Плюмкин шепчет в ухо Таранцеву. Грешит Кто? Маяковский. С Лили Бриг грешит при живом муже. Я не о Лиле. Сейчас не о ней речь. Воздушный шар с надписью Старое и новое медленно взлетает в воздух. Смелый Маяковский и смелая Лиля машут руками толпе на Тушинском поле. Все, кроме работников ОГПУ, задрали головы вверх. Брюмкин продолжает. «Это страшная болезнь, Казимир. Жить ради своей славы. Таких людей немного, но они все же есть. Великие паразиты. Пока есть. И наша задача какая?» Уменьшить их число. От автора. «Настольная лампа освещает мой стол, заваленный книгами о Маяковском. Тайна гибели Владимира Маяковского. Лиля Брик, Эльза Триоле, неизданная переписка. Фрагменты из воспоминаний футуриста. Загадка и магия Лили Брик. Собрание сочинений Владимира Маяковского. Прочтайте книги». Я, словно забыв их содержание, пишу не про это, а о другом. Кажется, я что-то понял. Об их треугольнике знали все. Даже Иосиф Виссарионович Сталин интересовался. Что это за такая любовь втроем? Вождю не нравилось, что Маяковский написал поэму «Владимир Ильич Ленин» и никак не напишет «Иосиф Виссарионович Сталин». Он однажды встретился с Маяковским. Они говорили на грузинском, пели грузинские песни. Маяковский родился в Грузии в селе Багдады, провел там детство и юность. Встреча случилась в Гагарах на даче Сталина, где одно лето Владимир Владимирович Маяковский работал водолазом. Конечно, это вымысел, но та самая Лиза Крыжовникова уверяет, Что в жизни этих двоих был такой малоизвестный случай. Водолаз В. В. Маяковский Водолаз стоит на дне Черного моря. Пузыри воздуха взвиваются над скафандром. Водолаз смотрит вверх, где по морю плывет мужчина, не молодой, но не очень уж старый. Видны длинные трусы, живот, ноги. Иногда появляются усы. Глаза водолаза, это Владимир Владимирович Маяковский, неотрывно смотрят на плывущего вождя. Водолаз сохраняет купание вождя. Всякое может быть. Вдруг появится вражеская подводная лодка. Как говорится, береженного Бог бережет. Вот усы и живот проплыли над скафандром. Забыв обо всех инструкциях, Водолаз оттолкнулся от дна и всплыл на поверхность моря, снял скафандр и поздоровался. — Ты лам Швидобиса, Беладо. Доброе утро, вождь! Сталин прервал плавание и, удивленно, чуть испуганно уставился на всплывшего со дна. — Ты кто такой? — Маяковский. — Владимир Владимирович. — Тот самый? Маяковский утвердительно кивнул головой. Сталин улыбнулся. «Хорошие революционные стихи пишешь. Выньте гулящие руки из брюк, Берите камень, нож или бомбу». Смеется. Маяковскому явно лестно слышать Из уст пышноусого пловца свои стихи. Сталин перешел на грузинский. «Слышал, много ездишь по западу, А он заразен. Видимо...» Оттуда взял моду на любовь втроем. Одна жена, два мужа. «Как их фамилии?» — вспоминает. «Брик» — он. «Она в девичестве Коган. Еврей. Я искренне люблю и ее, и его». «И его?» «Нет, совсем не то, что вы подумали. Это не объяснишь. Я...» «Ты замечательный поэт. Думаю, лучший в СССР. Этим многое прощается. Заходи в гости. Попьем вина. Петь умеешь?» «В юности пел. Приходи. Попоем. Расскажешь, кто такие эта твоя Лиля и ее муж Ося?» «Я не понимаю. Объяснишь. Я же любопытный очень». На веранде сталинской дачи «Холодная речка», что недалеко от Гагар. за столом сидят Сталин и поэт-водолаз Владимир Маяковский. Они поют в два голоса. На столе графин вина, закуска, зелень, сыр, купаты, бажи, аджапсандал. Кончив петь, Сталин спрашивает. «Володя, тебе сколько лет?» «Тридцать три». Возраст Христа смеется. В белом венчике изрос. Любите поэзию, Иосиф Виссарионович? Сам поэт. Вождь потянулся к графину с вином. В полумраке в кустах задвигался человек. Видимо, виночерпи хотел подойти разлить вино. Сталин остановил его жестом. Сам разлил вино. Я маленький поэт, а ты гигант. Скажи, зачем Маяковскому быть водолазом? Материалы для поэмы собираю. Разговорился с вашим главным в охране, Власиком. Он предложил. Хочешь, возьмем тебя водолазом. Я согласился. Неинтересно в этой жизни все, Иосиф Виссарионович. Знаешь, я завидую и даже ревную. Кому? К Ленину. А завидуете чему? Ты обесмертил его в своей поэме. Сталин поднял стакан, улыбнулся. За тебя. Выпив, встал, пошел к мраморным колоннам, стал набивать табаком кабардинскую трубку. Закурил. Обещай, что напишешь поэму, Иосиф Виссарионович Сталин. Среди голубых елей высвеченных желтой луной идут Сталин и Маяковский тихо поют жужу над своим да значит напишешь напишу какое-то время идут молча нет не понимаю что за отношения у тебя с этими бриками одна кровать на троих пьяный смешок «Втроем вырыкаетесь Иосиф Виссарионович. Если бы это были не вы, видно, что Маяковский оскорблен. Как можно такое подумать?» Остановился. Сталин, сделав несколько шагов, тоже остановился. Насмешливо сощурил глаза. «Хочешь на дуэль меня вызвать?» После долгой паузы Маяковский говорит. «Мне жизни нет без этой женщины». Сталин ответил быстро, без паузы. «Ты интересен мне как поэт, певец революции, и только. А это шумиха вокруг твоей личности, чушь. Поэтому извини за лишние вопросы». Улыбнулся Маяковскому. «Но все-таки она еврейка, он и еврей. У евреек мужья от Бога. Почему она не разлучилась с Осипом, если полюбила тебя?» «Думаю, что Осип ее...» Единственная любовь, и в вашем треугольнике ты проигравший. Не кипятись. Послушай человека в чем-то более опытного. Компания коммунистических футуристов. Все пьют английский чай. На столе варенье, ваза с виноградом. Что Лиля Брик умеет, так это угощать людей. Доставлять им радости, особенно гастрономические даже в голодную пору, когда революционный смерч смел все вкусности прошлого. Владимир читает строки, посвященные одной из присутствующих. «И в пролет не брошусь, и не выпью яда, и курок не смогу над виском нажать. Надо мною, кроме твоего взгляда, не власт на лезвие ни одного ножа». Входит Шкловский, невысокого роста, притоголовый, невеселый, в черном кителе. Видно, что-то произошло. Шкловский не похож на себя. Владимир без паузы спрашивает Шкловского. Что-то случилось? Слышал, что у Маяковского сифилис. В последней стадии. Маяковский расхохотался. Лилия-брик подскочила и превратилась в дикую кошку. Кто сказал? Ну, не но, а от кого слышал? Горький вроде бы слышал от врача, который лечит Володю. «Так сказал Горький?» «Так сказал Горький». Лиля пересекает комнату. «Володя, это очень серьезно». Повернулась к Шкловскому. «Пойдем к Горькому, поговорим с ним. Что за врач?» Кабинет Горького. Письменный стол завален рукописями. Худой, вытянутый вверх Горький отрицает приписываемые ему слова. Напротив него сидит Лиля, одна. Горький говорит. «Быть такого не может. Впервые слышу». «Александр Максимович». «Алексей, Лиля!» «Алексей Максимович!» «Алексей Максимович, вы видите, как я взволнована. Эта нечистоплотная сплетня коснулась дорогого мне человека. Я уверена, вы что-то знаете». «Впервые слышу. Какой сифилис? Кто вам сказал обо мне?» «Я позову». Лиля вышла. Оставшись один, Горький занервничал, подошел к окну, потом к зеркалу. Вернулась Лиля, за ней робкий Виктор Шкловский. Лиля громко: Виктор, повторите, пожалуйста, ваш вчерашний разговор с Алексеем Максимовичем. Шкловский посмотрел на фарфоровую чашку и, не отрывая глаз от чашки, заговорил Алексей Максимович, вчера вы сказали, что Маяковский. «Обесчестил некую Соню Шамардину, — улыбнулся не к месту, — и заразил ее сифилисом. Подцепил он его, у...» Наклонив стриженную голову к левому плечу, Горький слушал Шкловского, неожиданно прервал его. «Что за фраза «подцепил он его»?» «Он Маяковский. Его сифилис. Что тут не так?» «Продолжай. «Подцепил он его...» Шкловский замолчал. «Не может продолжить». «Горький барабанит пальцем по столу». Лиля смотрит на Горького и яростно улыбается. Горький после долгой паузы говорит, ни на кого не глядя. «Не знаю, не знаю. Мне сказал это очень серьезный человек. Я вам узнаю его адрес». Неожиданно взорвался. «А кто вы такая?» «Лилия Брик» что принимаете столь деятельное участие в выяснении интимнейших подробностей жизни Владимира Владимировича? Жена ему? Мать? Сестра?» Лили с той же улыбкой отвечает. «Друг. Товарищ. Партнер. А Осипу Максимовичу Брику кем приходитесь?» «Жена. Чуть запоздала. Хочу объяснить, почему я пишу о Владимире Владимировиче Маяковском». В 1964 году, когда я поступил во Всесоюзный государственный институт кинематографии, по воскресеньям мы с друзьями ходили есть хаши. Я уже рассказывал об этом по другому поводу. Была в ресторане Арагвы улыбчивая официантка Лиза Крыжовникова. Все ее звали Лиза, Лизуля, несмотря на ее не очень молодой возраст, 50 даже чуть больше. Пышные губы, сильные плечи плавчихи, фигура дайнековской спортсменки, всегда веселые глаза. Мне было 26 лет. Друзья по ВГИКу не понимали, почему я ездил на станцию Ухтомская к официантке Лизе Крыжовниковой. Я скрывал, что между нами ничего не было, кроме чтения стихов Владимира Владимировича Маяковского, которого и я. И она боготворили. Странно, что душа общества воскресных хашистов, Евгений Евтушенко и второй выдающийся хашист Андрей Вознесенский ничего не знали о любви Лизы Крыжовниковой к Владимиру Маяковскому. Они сами не раз и не два, очень нетрезвы с азартом декламировали за столом поэму Маяковского "Облако в штанах". Лиза Крыжовникова исполняла Все их ресторанные заказы, но они ни разу не признавались им в прекрасной болезни филии. На третьем курсе в ГИКа я чуть остыл к ресторану Арагвы, к хаше и должен сознаться к великому поэту Маяковскому. Стал снимать свой первый студенческий фильм, перестал ездить в Ухтомское. Неожиданно в общежитие в ГИКа пришла на мое имя почтовая Бандероль. От Лизы Крыжовниковой. На листке бумаги Лизиной рукой была написана цитата. «Самое прекрасное, что нам доводится испытывать, это таинственное». «Таинственное — источник всего искусства и науки». Альберт Эйнштейн. Дальше письмо. «Иракли. Историю моей жизни я написала как пьесу». Как сценарий, может снимешь кино. Крыжовникова Лиза, официантка из ресторана Арагви, если помнишь такую. Я удивился. В общежитской комнате, отгороженной платяным шкафом от моих товарищей, я стал читать пьесу сценарий официантки Крыжовниковой. Начиналась она с двадцать третьей страницы, что уже было странно. 14 апреля 1930 года. Утро выдалось дождливым. Выстрел был негромким. Его никто не услышал, кроме Норы Полонской, спускавшейся по лестнице дома на Лубянке, где жил Маяковский. Она только что вышла от поэта и шептала монолог, который выучила для показа во Мхате. Очень верила, что монолог понравится, ее возьмут в труппу услышав выстрел нора вскрикнула стремительно взбежала по лестнице вверх толкнула дверь и ворвалась в комнату маяковского еще не рассеялось сизое облако дыма от выстрела поэт лежал на полу раскинув руки глаза были открыты он смотрел на нору силился приподнять голову что то сказать ей но не смог голова упала лицо побледнело В глазах исчезло всякое выражение. В то же утро в парковом стрелковом тире Лиза Крыжовникова, семнадцатилетняя, только что закончившая школу девушка, стреляет из ружья по жестяным уткам, зайцам, медведям, слонам. Рядом с ней стоит лейтенант ОГПУ Казимир Таранцев. В это утро они познакомились. Таранцев смотрит, как от выстрелов Лизы падают жестяные утки, сайцы, медведи и другие. В репродукторе слышна бравурная музыка. Лейтенант улыбается. «Лиза, ты чудо!» Таранцев обращается к тирщику, усы которого загнуты высоко вверх. «Правда она чудо?» Падают жестяные звери. Лиза улыбается лейтенанту. В парковом репродукторе перевалась музыка. И взволнованный мужской голос сообщил. «Сегодня в своем доме на Лубянском проезде выстрелом из пистолета застрелил себя великий пролетарский поэт Владимир Владимирович Маяковский. Был ли это случайный выстрел или самоубийство, следствие устанавливает». Репродуктор продолжает говорить. «Лиза Крыжовникова бросила духовое ружье». Расплакалась и побежала сквозь мокрые кусты. Лейтенант ОГПУ Казимир Таранцев побежал за ней. В тот вечер Казимир Таранцев пьяный сознался ей. «Лиза, я должен это сказать. Я прячусь у тебя тех, кто дал мне пистолет, чтобы я убил Маяковского». Посмертное письмо, написанное его почерком, я держал в кармане чтобы переложить в карман трупа, что я и сделал. Меня не покидает чувство, что то, о чем я читаю, мистификация, литературный экзерсис официантки ресторана «Арагви» Лизы Крыжовниковой. Вот она пишет о черном уходе в доме Маяковского на Лубянке. По нему поднимается Казимир Таранцев. Лицо его напряжено. Движения осторожны. Черный ход пылен. Видно, что жильцы и гости дома редко им пользуются. Казимир быстро проскользнул на коммунальную кухню. Она пуста. Открыл вторую дверь. Там тоже пусто. Ближайшая квартира Владимира Маяковского. Сделав три-четыре шага, лейтенант ОГПУ Таранцев остановился у дверей поэта. Приложил ухо и услышал голоса «Мужской» — «Маяковского» и «Женский» — «Вероники» — «Норы» — актрисы — «Актриса МХАТа». «Володя, я люблю тебя, но мне нельзя опаздывать на репетицию. Это первая репетиция у Немировича Данченко. Отпусти меня, открой дверь, прошу». «Уходишь? Уходи. Я открою». С внутренней стороны в замочную скважину ткнулся ключ. Казимир отскочил от двери, забежал в туалет. Стоит у бачка. Сквозь матовое стекло проникает свет. Лицо Казимира бледно. Руки достают из кармана пистолет, взводят курок. Тишина. Таранцев выходит из туалета. На кухонном столе в чугунной сковороде застывшая яичница. И тут запоздало открылась дверь комнаты Маяковского. Женские шаги звучат, удаляясь на парадной лестнице. Казимир застыл, на нами глаза и выскочил в коридор. Открыл дверь комнаты. Поэт улыбнулся, видимо, решил, что вернулась Нора Полонская. Удивился точнее, но не успел удивиться, так как пистолет уже поднятый. Выстрелил. Казимир вновь зажмурил глаза. Вряд ли так его учили в ОГПУ производить выстрелы. Вынув заготовленное посмертное письмо, он какое-то мгновение не знал, что с ним сделать. Потом сунул в карман упавшего Маяковского. Повернувшись, выбежал из комнаты, проскочил кухню. Оказавшись на лестнице черного хода, остановился, прислушался кричала женщина. Это Нора Полонская, которая, услышав выстрел, поспешно вернулась в комнату Маяковского и увидела распростертого на полу поэта. Работник ОГПУ выбежал на улицу. Казимир Таранцев подходит к трамвайной остановке. Приближается трамвай. В вагоне сидит совсем юная девушка, которая улыбается ему. «На вас лица нет. Это Лиза Крыжовникова». На последующих 34 страницах письма Лиза описывала свою жизнь с работником ОГПУ Казимиром Таранцевым, который стал ее мужем. Они уехали в Грузию, это меня удивило, где жили ее родители. Казимир сменил паспорт на имя Терентья Гладышева, работал на метеостанции в Батуми, потом в санатории Министерства тяжелой промышленности СССР культ-массовиком-затейником. Возил группы курортников на Озера Голубое и Рица. Началась война с гитлеровской Германией. Казимир, он же Терентий, воевал отчаянно, бесстрашно. Был награжден двумя советскими орденами. Не пишет, какими. Дошел до Берлина лейтенантом. Когда штурмовали Рейхстаг, Казимир Терентий был одним из тех, кому поручили водрузить красное знамя на куполе Рейхстага. Все знают, что выдрузили знамя победы Кантария и Егоров. Но мало кто знает имена других смельщиков, посланных на это великое дело. Их было несколько пар. Каждая пара шла своим маршрутом. Каждая пара несла свое знамя. Повезло Кантарии и Егорову. Их подвиг был увековечен. А Казимир Таранцев, убийца Маяковского, если верить Лизе Крыжовниковой, был убит в шаге от купола Рейхстага. Его напарник, раненый там же, выжил. После войны он виделся с Лизой, рассказал о ее муже. Читая эти откровения, я захотел увидеть Лизу. Приехав спустя некоторое время в ресторан, я узнал, что случилась беда. Лиза Крыжовникова шла по полю в грозу, ее догнала шаровая молния. Столкнувшись с Лизой, Молния не испепелила ее, а, пройдя через все ее дынековское тело, вышла, опалив пятки и лишив ее голоса. Лиза стала немой. На электричке я поехал в Ухтомское. Лиза совсем не изменилась. Такая же в свои 54 года, улыбчивая, смешливая, разве что теперь она беззвучно смеялась. Мне хотелось знать, почему именно меня она посвятила своей тайны. Она писала карандашом на маленьких листках ответы на мои вопросы. Да, любила Казимира Таранцева. Фашистская пуля отомстила ему за убийство великого советского поэта. Странно, да? Она встречалась с Лилей Брик. Была у нее в квартире. Что рядом с гостиницей Украина хотела ей сознаться, но не смогла. Были другие люди. Не смогла. Брик любила всю жизнь двух мужчин. Владимира и Осю, «А почему я, Лиза, не могу любить Владимира и Казимира?» спрашивает в письме Крыжовникова. Казимир Таранцев тоже любил Маяковского. Уйму стихов его знал наизусть. Почему же он убил Владимира Маяковского? Время было такое. Приказали. Несколько коротких отрывков из длинного письма пьесы Лизы Крыжовниковой. Руки Лизы, заполняющие листки, сообщили о том, что до знакомства с ней и до убийства Маяковского Таранцев был шофером у «Поэта», тоже по заданию ОГПУ. Маяковский привез из Парижа автомобиль «Рено», подарил Лиле Брик. Казимир Таранцев стал личным водителем Лили. Стал вхож в квартиру с медной табличкой на дверях. «Брики. Маяковский». Здесь жили идеями любовной коммуны. Это было модно. Здесь собирались поэты. Среди них высокие чины ОГПУ, в ранге друзей. Вскоре их стало больше, чем поэтов. Казимир был водителем не только Лилии, но и Владимира, и Оси. Таранцев знал много тайн треугольника. За рулем Казимир, на заднем сиденье Маяковский и молоденькая актриса Нора Полонская. «Машина едет по лесной дороге, то ли на дачу, то ли с дачи». Нора тихо шепчет Владимиру Владимировичу. «Почему ты никогда не говоришь, что любишь меня?» «Я люблю Лилю. Ко всем остальным отношусь хорошо или очень хорошо». Казимир ухмыльнулся незаметно. «Маяковский, хотите, Нора, буду вас любить вторым номером». Полонская попросила остановить машину. Вышла, углубилась в лес, не вернулась. На другой день Лиля Брик вместе с высоким киргизским партийным чином Абдрахманом едет в Ленинград. Абдрахман чрезвычайно красив восточной, экзотической красотой. Этакий Чингисхан коммунистической эпохи. «Дикий киргиз, покажу тебе высокую европейскую культуру, Эрмитаж!» Дикий киргиз смеется. «Я знаю, зачем мы в действительности едем в Ленинград. За туфлями, которые шьет вам ленинградский сапожник Зинкин». Лилия недовольно дернула плечом. «Останови машину, Казимир». Рено остановился. Лилия открыла дверцу и с силой вытолкнула высокого партийного босса Киргизии. Крикнула Казимиру. «Езжай!» В машине сидят ося. И Лиля Брики. Молчат. В окнах низкое солнце. Темнеет лес. Лиля говорит. «Останови, Казимир!» Муж и жена вышли из машины. Исчезли в густых зарослях. Казимир ждет. Потом идет за ними следом. Слышит приглушенные любовные стоны. Видит полускрытые зарослями два обнаженных тела. В его глазах зависть, желание. От автора. В моей комнате в общежитии висела фотография Владимира Маяковского в обнимку с Лилией и Осей. Рядом фотографии Эйзенштейна, Пастернака, Прокофьева. Все они были моими кумирами. Была еще одна фотография, приколотая кнопкой рядом с Маяковским, которую я долгое время принимал за снимок выдающегося американского писателя Трумена Капоте. А это, оказывается, был чикагский гангстер Аль Капоне.